сча под контролем Израиля. Используя христианские в кавычках отмычки, сионизм приходит к власти в христианском мире. Война в духовном пространстве, стремление к духовному реваншу. Победа Святослава над Хазарией положила начало многовековой духовной брани между русским народом богоносцем и библейскими Гогом и Магогом, носителями духа Данава. Первая попытка духовного реванша была предпринята через навязывание князю Владимиру иудаизма в качестве государственной религии. Это была попытка повторить хазарский сценарий захвата власти через установление религиозного контроля над государственным руководством. Однако Владимир категорически отверг это предложение, выбрав для Руси православие. Вторая попытка духовного реванша в целях захвата контроля над политической властью Была предпринята с помощью того, что следует лоде тельва Гумелёва, можно назвать религиозной химерой. Это ересь жедовствующих. Попытка смешения несовместимого иудаизма и христианства с целью подмены Нового Завета Ветхим. Распространителем этой ереси был Хазарий Исхарии. В 1470 году он появился в Новгороде, где приобрёл себе сторонников среди духовенства. Схария использовал тот же самый отработанный в Хазарии прием подкупа и соблазна власти политической и власти духовной. И так сильно было это влияние, что даже Иван III на какое-то время поддался этому соблазну. В книге «Кожаного и Кириллина. Обличитель ересей непостыдный», изданный в 1999 году фондом имени преподобного Иосифа Володского, дается текст его «Сказания на новгородские еретики» и подробное описание сути ереси. Жидовствующие на место Христа ставили иудейского мессию, который еще не родился, но когда родится и воцарится, тогда даст иудеям власть над всем миром. С Харию же преподобный Иосиф Володский называл «дьявола в сосуд», обученный всяческим злодейственным изобретением, чародейству и чернокнижию, звездозаконию и астрологии. Чародейство, чернокнижие или каббалистика служили внешней формой ереси. Ересь жидовствующих была попыткой разложить и священную русскую государственность, которая строилась, объединялась и держалась верой православной. Тогда на защиту веры в духовную брань против ереси выступили святитель Геннадий Новгородский и преподобный Иосиф Володский и его сподвижники и одержали победу на соборе 1504 года. Этот духовный подвиг спас русское государство и пресек еще одну попытку реванша хазарской религиозной химеры. Русь стояла преградой на пути невидимой Хазарии, рвущейся к мировому господству и понимающей, что достичь его можно, только овладев государствами и народами тотально, политически, экономически, но главное – духовно. И потому хазарские сыны Калена Данова свою борьбу против национальной государственности, на обломках которой они намереваются построить глобальный каганат с Антихристом во главе, начали с внедрения принципа разделения церкви и государства. Наш противник осознаёт, что российская государственность как оплот сопротивления антихристу держится на духовном фундаменте православной веры. И потому, чтобы нанести ей удар, нужно внедриться в её духовное пространство, попытаться его оккупировать. И потому мы в наших священных войнах за священную государственность воевали прежде всего не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей мы век сего против духов злобы поднебесных. Послание святого апостола Павла к Ефесянам, 6-я глава, 12-й стих. Поэтому реванш Хазарии в отношении нашей страны носит прежде всего духовный характер устранить Русь как главное препятствие о осуществлении тайны беззакония. И потому в конце 2007 года на телеканале BBC World появилась передача, в которой с чувством глубокого беспокойства говорилось о возрождении православной церкви в России. Война в духовном пространстве нашей государственности никогда не прекращалась. Хазарская антисистема, потерпев неудачу в одном наступлении, одержимая жаждой реванша, сразу же начинала готовить другую, ещё более коварную и разрушительную. Понимая, что духовное пространство является самым важным и уязвимым, что вера наша православная сердце нашей священной государственности, одной из самых драматичных попыток её уничтожить Через нанесение удара по вере была революция. Она совершилась именно потому, что народ, поддавшийся соблазнам хазарских революционных стратегов, отошёл от веры и заплатил за это страшную дорогую цену. Затем наступил период атеизма, внедрённого и активно насаждаемого с помощью хазарского марксизма. Был краткий миг вынужденного возвращения к вере в годы Великой Отечественной войны, но потом опять наступил марксистский атеистический мрак отнявшей способность и у власти, и у народа видеть опасность. И мы потерпели поражение в холодной войне и утратили нашу былую государственность до да так, что когда-то единый православный народ хазарские революционеры-перестройщики разделили по этническим группам и столкнули эти группы между собой. Это их известный принцип: разделяй и властвуй, разделяй и побеждай. Известен тот, кто сеет визер разделения. Это его духом, а не руководимы, это ему, а не служат. Народ без веры беззащитен, подвержен опасностям. Его носит по волнам, исполненный бури и гроз жизни, как корабль, отдавшийся воле стихии, потерявший управление и сбившийся с курса. Измена православному курсу стоила нашему народу не только утраты единства и государственности. Она обернулась полной нищетой и разорением в эпоху хазарских молодых реформаторов и демократических разбойников обобравших страну, присвоивших себе её богатство. А ослепший от безверия народ не распознал в них хищников и людоедов, допустил их до власти и даже помог им к этой власти прийти. Мы отказались от пастыря и с готовностью приняли наемника. Забыли, что только пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Вот и доверились тогда пятой колонне, наемникам Запада, которые пустили хазарских волков, иностранные компании, грабить нашу экономику и иностранные секты, губить душу народную. В итоге этой разгульной вольнице за 15 лет мы потеряли 10 миллионов человек, И на сегодняшний день получили 6 млн наркоманов, как сообщает Госнаркоконтроль, и 3 млн алкоголиков. Вы скажете, что ведь их храмы стали повсеместно открывать. Да, но параллельно с этим активно продвигали секты. Экстрасенсы и колдуны не сходили с экранов телевизоров. Великий путаник сетирик через своих агентов-носителей духа даного запутывал наших людей, предлагая множество разных, на первый взгляд, привлекательных истин, чтобы они среди них перестали различать ту одну самую главную, в которой и есть истинное спасение. А спасение это через крестный путь, через Голгофу. А народу говорят: "Смотри, как много разных истин. Они не требуют никаких ограничений, а наоборот предлагают жить в своё удовольствие. Выбирай любую и наслаждайся". А чтобы ты не сомневался и не вспоминал о том, что истина может быть только одна, мы тебе для усыпления совести как моральную норму введём демократический принцип плюрализма и толерантности ко всякого рода ересям. Причем толерантность это только на ереси и распространяется. А как только попытались ввести основу православной культуры в школах, так сразу все хазары-плюралисты на дыбы. Что же вы свою толерантность только выборочно, с тайной выгодой для своих разрушительных целей применяете? Почему же вы, жутко толерантные, так нетерпимы к православию? Вопрос, как говорится, риторический. Лев Тихомиров в свое время высказал мысль, которая звучит чрезвычайно актуально в связи с этими событиями. Очень рано мы видим появление протеста против того обмерчения веры, какое развило римское папство. Этот протест проявлялся и в ересях, и в корпорациях, как у каменщиков-масонов, тогда еще профессиональных, и в разных тайных обществах, особенно наполнивших XVI век выставлял прямым своим предметом различные научные интересы и не пренебрегавшие ими эти общества неизменно имели целью также выработку правильного устройства общества человеческого на этой почве развивались учения социологические и государственно-правовые в них подрывался шаг за шагом феодальный строй гражданская неравноправность вырабатывалась идея о том, что гражданское общество не должно быть воздвигаемо на почве религиозной И что государственные права должны принадлежать всем без различия исповеданий. Эти общества были предшественниками нынешнего франкмасонства, или точнее были первыми проявлениями его. И замечательно, что идея отрицания связи между религией и государством была поддерживаемой евреями, теми самыми евреями, которые для себя объявляют, что у них вера не отделена от гражданственности. Для евреев эти общества были боевым орудием, которым разрушалось государство связанные с церковью. Одни всегда ссылаются на права человека и везде манипулируют этим понятием в своих утилитарных интересах, а другие слепо повторяют им, не задумываясь, что права человека и гражданина были установлены не только без Бога, но и из какой-либо истории, совсем заново выведены из отвлечённых понятий о человеке. Разумеется, в этом построении права человека были освобождены от всякой связи с его верой и исповеданием. Все попытки хазарского реванша в отношении России были попытками внедрения духа даного в духовное пространство нашей государственности, нашего народа, который считается самым государственническим народом в мире. Православная вера и священная государственность в его сознании неразрывно связаны между собой. И потому битва за государственность для нас это и битва за веру, а битва за веру это и битва за государственность. В этой эпохальной исторической битве которая ни на минуту не прекращалась и продолжается в наши дни. Незримая государственность Святой Руси и её православного народа противостоит невидимой Хазарии и наследникам духа Данова, духа антихриста. В этом великой миссии России в мировой истории, в этом её крест, её Голгофа, через которую мы обретаем Царствие Божие, спасаем себя, спасая других. Захотим сами сойти с креста, забыв, что с креста не сходит с него снимают, погибнем вместе с другими. Так что, как бы тяжела ни была эта брань в духовном пространстве, главном для нашей государственности, как бы тяжелые и кровопролитные ни были там бои, мы должны стоять, мы должны держаться. Во имя Господа, во имя Святой Руси, во имя памяти наших предков, которые стояли в этой битве до конца и которые передали нам эстафету «Служение вере, царю и отечеству». И мы должны её принести, передав будущим поколениям воинов Христовых. Ведя войну в нашем духовном пространстве, супостат исторически использовал разные хитрые приёмы, лукавые стратегии, причём изощрённость и степень их коварства росли от эпохи к эпохе. Сначала враг пошёл на пролом и напрямую попытался предложить нам свою веру. Когда это не получилось, он вознамерился привнести свою веру в нашу веру путём религиозной инфильтрации чтобы в дальнейшем осуществить подмену. После провала и этих планов он попытался заменить веру богоборческой идеологией марксизма, но и это не прошло. После этого в эпоху плюралистической демократии враг приложил все усилия, чтобы заслонить нашу веру множеством всяких культов, главными из которых стали культ денег, плоти и наслаждений, культ рынка в государственной политике. Кстати, как следует из православной энциклопедии, город Дан В Северной Палестине, основанной коленом Дановым, на месте захваченного ими у колена Нефалима города Лаиса, Ласема, сделался местом особого не законного культа, впоследствии превращённого Иеровоамом в культ золотого тельца. В городе стоял один из золотых тельцов Иеровоама. Эта северная колония и Данова колена завязала тесные торгово-промышленные отношения со своими соседями, финикийцами принося в жертву своим коммерческим расчётом интересы отечества и народа. В погоне за золотым тельцом, колено данного, будучи очень воинственным, собирало воинские силы и вело войны. Не зря кадуцей, жезл с двумя переплетающимися между собой змеями, является одним из тайных знаков колена Данова, символизирующим поклонение идолу торговли и одновременно являющимся символом или сигналом для сбора воинской силы. Вспомним, что Дан это змей на дороге, аспид на пути. И действительно, сыны колена Дана всегда находятся на пути в стремлении контролировать потоки природных ресурсов, денежных средств и товаров. Это то за счёт чего жила Хазария и сейчас живёт хазарская химера. Поэтому идол золотого тельца, означающий жажду обогащения и связанные с этим войны, нашёл своё выражение в кадуцее. Врак подбросил нам через секты множество всяких идолов, поклонении, которым заставляло отказаться от православной веры и от служения отечество. Демократия с её плюрализмом стала той самой сетью, которую использовал противник, чтобы запутать нас, ввести в соблазн и покорить. Демократия стала удобным щитом для продвижения всякого рода мерзостей причём супостат взял на себя роль верховного судьи и в этом своём самозванстве сам решает, кто демократ, а кто нет. Признание государства недемократическим, читай национально ориентированным, означает смертный приговор, превращение этого государства в мишень для будущей войны. Недемократизм приравнивается к терроризму. Все вышеперечисленные приёмы ведения войны в духовном пространстве направлены на подрыв духовных устоев нашей веры. Сейчас супостат использует ещё один зловещий приём физически столкнуть другую веру с нашей в целях уничтожения государственности. Этот сценарий был отработан в Югославии, где столкнули православие и ислам в войне народов, являвшихся субъектами государственного строительства. Это же попытка была предпринята и в Чечне превратить войну этническую, политическую в религиозную. Но к счастью, это не удалось. В противном случае, если бы столкнули ислам и православие в Чечне, то полыхнула бы вся Россия и не только. Наши противники делали всё, чтобы реализовать эту стратегию. Не зря в созданный в США комитет за мир в Чечне вошли все от питых ирусофобы и троцкисты-неоконсерваторы. Сейчас эта организация стала называться Американский комитет за мир на Кавказе, и его члены составляют ядро политического истеблишмента США. Аппетит и география интересов хазар-реваншистов растут. Кавказ притягивает их как магнит, мистически маняк к себе не только своими природными ресурсами, но и памятью предков. Возглавляет комитет сбегнев Бжизинский, который одинаково ненавидит и православие, и ислам, со всеми вытекающими отсюда последствиями для обстановки на Кавказе и отношений между этими двумя конфессиями первую попытку столкнуть нас на религиозной почве Бжезинский предпринял ещё тогда, когда занимал пост советника по вопросам национальной безопасности при президенте Картере. В интервью газете Novel Observer, опубликованном в январе 1998 года, он признался, что президент Картер подписал первую директиву, касающуюся тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 1979 года. Эта директива, по словам Жузинского, была направлена на организацию провокаций, чтобы заставить Советский Союз ввести войска. План Жузинского заключался в том, чтобы втянуть СССР в Афганистан и столкнуть его с исламистскими фундаменталистами, собранными из разных стран. Этот план был полностью поддержан САИРУ, которое в взаимодействии с пакистанской разведкой ISI рекрутировало людей по всему миру, готовых присоединиться к джихаду против Советского Союза. Подчеркну, что это было до введения советских войск в Афганистан. В созданных в Пакистане лагерях под руководством ЦРУ и британской разведки Ми-6 в период между 1986 и 1992 годами было подготовлено в общей сложности 100 тысяч боевиков Аль-Каиды и Талибана. Руководителей этих организаций готовили в лагере ЦРУ в штате Вирджиния. Работа проводилась под условным названием Операция Циклон, которая продолжалась и после того, как СССР вывел свои войска из Афганистана. Аль-Каида во главе с Бен Ладеном это детище Бжизинского. Их боевой союз можно увидеть на прилагаемом фото. В конце 70-х Бжизинский преступно эксплуатируя религиозный фактор, сказал афганским боевикам, посылая их убивать наших солдат и погибать самим: "Ваше дело правое, Бог на вашей стороне". Впоследствии США использовали Аль-Каиду в войнах в Югославии, о чём говорил Милошевич в Гааге, и в Чечне. Западные средства массовой информации лгали, сообщая о том, что боснийские сербы борются против боснийских мусульман. На самом деле они защищали свои общины от моджахедов, и их союзниками в этой борьбе была большая группа умеренных мусульман. К тому есть убедительные подтверждения. Это опровергает ещё одну ложь о том, что сербы фанатично ненавидели мусульман. Приведённая здесь фотография была напечатана в Times 11 декабря 1995 года. Надпись к фотографии гласила, что на ней изображена одна из мусульманских бригад Боснійской армии, насчитывающая 10.000 человек. На самом деле эта фотография разоблачала большую ложь. Белые одежды, которые носили эти войска, были одеждой не югославских мусульман, а муджахидов с Ближнего Востока, которые были подготовлены из числа саудовцев при помощи разведки Пентагона. На ранней стадии боснийского конфликта до января 1993 года неоконсерватор Залма и Халел Зад, протеже Бжезинского, отвечал за стратегическое планирование в Пентагоне. В конце 80-х годов он был там главным стратегом по афганской войне. В своём интервью Бжезинский гордо заявляет, что в Афганистане и затем в Боснии США спонсировали мусульманский терроризм, несмотря на то, что государственный департамент его официально осуждал. Поскольку народ никогда не поддержал бы такую политику, её продавали публике как поддержку борьбы за свободу в Афганистане или защиту обижаемых мусульман в Боснии. В обоих случаях исламский экстремизм использовался как оружие борьбы против государственности СССР и Югославии, при этом через СМИ разыгрывалась религиозная карта. Так осуществлялась доктрина Бжизинского по ведению войны в духовном пространстве путём столкновения двух ненавидимых хазарами религий, против которых они исторически воевали. Что касается Чечни, то по словам Бадански, руководители созданной в американском конгрессе рабочей группы по терроризму и нетрадиционной войне Аль-Каиды, поддерживаемой ЦРУ, МИ6 и НАТО Оснававшись в Чечне, не только обеспечивала чеченских боевиков оружием, готовила их в своих лагерях, но и осуществляла командование бандформированиями при проведении боевых операций. Поэтому на самом деле за войной в Чечне стояли ЦРУ, МИ-6 и НАТО, которые через сеть Аль-Каиды и других подобных организаций оказывали поддержку сепаратистам, всячески пытаясь перевести войну в межконфессиональные столкновения, придать ей религиозный характер срывоопасный для всей системы нашей государственности. Но сейчас появился ещё один изощрённый способ ведения войны против православия. На смену межконфессиональным столкновениям, которые по-прежнему используются, пришли действия, направленные на столкновение христиан. Россию представляют как врага христианского мира, империю зла и используют в этих целях американский протестантизм который трансформирован хазарами в «нево-иудаизм», получивший официальное название «христианский сионизм». Стратегия межконфессиональной войны, где ислам буквально стравливают с православием, дополняется стратегией внутриконфессиональной войны, где трансформированный протестантизм используется как оружие пропаганды войны против русского православия и против ислама. Так реализуется фундаментальный принцип хазарской антисистемы «разделяй и властвуй». Так они уничтожают своих врагов руками своих врагов, а сами оказываются над схваткой. По данным социологического опроса, проведенного ЦОГБИ International, число американцев, твердых приверженцев христианского сионизма, составляет сейчас 31% населения, что при нынешней его численности в 302 миллиона человек оказывается примерно равным 100 миллионам 300 тысячам человек. Христианский сионизм это официально принятое в США понятие, определяется как вера в то, что евреи должны иметь всю обетованную землю, включая весь Иерусалим, чтобы ускорить пришествие мессии. Опросы, проведённые Пой, свидетельствуют, что 53% американцев, то есть больше 150 миллионов человек, считают, что Израиль был дан Богом евреям. Ну и что скажете вы, пусть они так считают? Нам до этого нет никакого дела. Но всё не так просто и безобидно. Проблема в том, что христианский сионизм является активно распространяемым и быстро распространяющимся направлением, ориентированным на войну протестантского экстремизма, служащего интересам хазарского сионизма, главной мишенью которого является Россия.